Глава двенадцатая. Я делаю попытку отступить и опустить взгляд, но мне не удается ни то, ни другое. Дэмиан перехватывает меня одной рукой за талию, а второй ловит мою ладонь, порывисто притягивает к себе и лукаво улыбается. Охю от его напора из жара драконьего тела. Я не глухая и совсем не тупая, как хочу казаться. Я прекрасно слышала сплетни про наследника и императорский драконий двор, а еще слышала сплетни краснеющих и глупо хихикающих служанок семейства Блэк, что драконы горячие во всех смыслах. Но я даже представить не могла, что Демиан настолько горячий. Его ладонь на моей талии обжигает, заставляет кожу вспыхнуть, а кровь закипеть в венах. Взгляд его янтарных глаз гипнотизирует, притягивает и не отпускает. В драконьей радужке все ярче разгорается интерес и азарт. Ох, надо быть с этим осторожнее. Прошу меня извинить, пытаюсь освободить ладонь, но здесь оркестр гремит литаврами, а следом ступают скрипки. Мелодичные переливы и трели-флейты наполняют огромный бальный зал поистине волшебной музыкой. Из-под высоких сводов осыпаются блестящие искры и кружатся в ритме вальса, увлекая за собой гостей, которые, к слову, больше не пытаются перекрикивая друг друга начать на меня охоту. Прошу, ведьмовка! Слишком соблазнительно и самоуверенно улыбается наследник, обнажая довольно длинные клыки в хищном оскале. «Первый танец, открывающий бал претенденток, и ты танцуешь с наследником?» Он не спрашивает. Он уверенно ведет меня на середину зала и увлекает среди кружащихся пар. Вальс набирает обороты. Музыка звучит все громче. С каждым поворотом, с каждым шагом наши тела соединяются в танцы. Между нами все меньше пространства. Его прикосновения, его взгляды Воспламеняют тело и пугают мой дух. Музыка звенит в ушах, заигрывает со мной, Дарит небывалый кураж. Я сама не понимаю, что со мной, Но полностью подчиняюсь ей или ему. Тонкие и нежные мелодии Словно приподнимают нас с Дэмианом Над бальной залой, над другими гостями. Дыхание перехватывает А сердце стучит все яростнее и быстрее от каждого его взгляда, от легкого поглаживания подушечкой большого пальца по моей руке. Сейчас передо мной не просто сильный, гордый и, в какой-то мере далекий дракон, наследник империи. Сейчас передо мной галантный кавалер с заразительным смехом и наглой ухмылкой на драконьей роже. Его величественный драконьей рожи. Одергиваю себя, пытаюсь следить за ритмом вальса, но мое сердце не слушается и стучит в собственном ритме. Напряжение между нами растет с каждым шагом, а в голове неожиданно мелькает мысль, а каково это — быть рядом с таким мужчиной, как Демиан? Господи, Оля, о чем ты думаешь? У тебя уже был настоящий мужчина. И чем все это закончилось? Полетом в шахту лифта и новой жизнью здесь, в теле бесправной сироты, без денег, без будущего. Щеки вспыхивают. Делаю глубокий вдох, собираюсь силами. Довольно. Напрягаюсь в мужских руках, отворачиваюсь и только собираюсь сказать, что мне это не подходит, как музыка резко обрывается. Демиан. Гремит глубокий баритон. «Что здесь происходит?» Дамы вокруг приседают в глубоком поклоне, мужчины склоняют головы. Демиан насмешливо щурится. Я дергаюсь, но вырваться из его рук не могу. Слишком крепко держит наследничек». Поворачиваюсь в сторону говорившего и тут же сама склоняюсь в неуклюжем поклоне. Сама я никогда не училась кланяться. А тело Хельги не очень хорошо помнит этот элемент этикета. Неудивительно, если родители прятали ее с детства. На золотом троне восседает мужчина. Красивый, величественный, уже не молодой, но полный сил и здоровья. Его глаза — того же оттенка янтаря, что и у Дэмиана. А надменный взгляд с легкой смешинкой — не оставляет никакого сомнения, что передо мной Его Величество Император Оруэл Астер, отец Демиана, «Бал претенденток на мою руку, отец. Ты разве забыл?» Взгляд Демиана искрится весельем, а вот губы складываются совсем в недобрую улыбку. «Это я помню». Император немного наклоняет голову к плечу, и его внимание с сына переключается на меня. Тяжелый, пробирающий насквозь взгляд, проходится по моему наряду, слишком простому и слишком броскому для дебютантки, но замирает он на волосах, огненно-красных локонах, что рассыпались по плечам и спине. — Только не говори, что сделал свой выбор, — хмурится император. А у меня кровь стынет в жилах от такого предположения. О чем он вообще? Какой выбор? Дэмиан же не сумасшедший, чтобы ведьму представить своей невестой. Да и отбор еще не начался. В этот момент вокруг вспыхивает гул шепотков, и все взгляды с императора перемещаются на нас. Мою спину прожигает не менее сотни завистливых и ненавидящих взглядов. Напряжение в зале растет, кажется, что еще секунда, и воздух начнет искрить и плавиться. А вот между императором и наследником и вовсе происходит совершенно необъяснимая дуэль взглядов. Глаза в глаза, сведенные на переносице брови и напряженная складка, перерезающая лоб. И что самое необычное, я уверена, что они понимают друг друга без слов что-то говорят, спорят и при этом явно недовольны аргументами друг друга. «Ведьма! Ведьма!» раздается со всех сторон. «Она колдовала наследника!» «И императора околдует!» «Тихо!» — рявкает Демиан, и шепотки стихают. Он крепче сжимает мою ладонь и ведет через весь зал к возвышению с троном. «Отец!» Начинает он торжественно. Нет, нет, нет. Что это он собирается делать? Разреши тебе представить Хельгу Блэк, последнюю ведьму империи. Что он несет? Какая ведьма? Я, дочь простых шевалье, между прочим, состоявших в дальнем родстве с самим императором, нам с рейнаром пришлось немало потрудиться чтобы найти ее добавляет он с нотками таинственности рядом с троном словно черт из табакерки появляется затянутый в черный друг наследника видимо тот самый рейнар ага нашли они меня как же и хельга с гордостью приняла мое предложение император хмурится Рейнар бледнеет, но выражение лица держит на высоте. Позади снова шипят и плюются ядом гости. «Что?» — сердце замирает в груди, а вдоль спины струится холодный пот. «Стать организатором императорского отбора!» Наследник подводит меня к самому императору. «Ваше сиятельство, я не...» — начинаю оправдываться но Дэмиан сжимает мои пальчики до боли, не переставая улыбаться, и шипит «У тебя один шанс, и этот шанс и я». Замираю, делаю глубокий вдох и собираюсь сказать, что обречет меня на страдания, боль и унижение, но другого выхода я, увы, не вижу.